«Сам удивляюсь», — я пожал плечами. «Вообще анонимный номер — это платная услуга. Не пойму, кому охота в наше время баловаться такой ерундой». Инга откровенно озадачилась. «Если подумать», — сказала она, «это очень похоже на ребят из его тусовки». «Может быть». «Слушай, да ты дрожишь вся! Успокойся, перестань психовать. Ещё ж ничего не ясно. Кто знает, что стряслось?» «Парень неопытный, выпил лишнего, уснул у друзей. Завтра вернётся, бывает». Инга помотала головой. «Я обзвонила его приятелей. У них в субботу концерт, они сами в непонятках. И никто не знает, где он». «Ну, всех не обзвонишь», — успокоил я её. Он мог познакомиться с кем-то, девчонку встретить. Забыла, как сама ночью Наташки просиживала. «Успокойся. Лучше вот что, поставь качаю. чаю. Как ты вообще?» Я тебя сто лет не видел. Я говорил, а попутно выкладывал в сумки печенье, горчичные сушки и две шоколадки. Всё, что я успел купить в ларьке по пути. В этом деле главное не переставать говорить. Это успокаивает. А то в одиночестве женщина легко может накрутить себя до тяжёлой истерики. Вот и сейчас я говорил и видел, что Инга помаленьку расслабляется. Она задышала спокойнее, Взгляд перестал быть загнанным. В глубине души я её понимал. В отсутствии родителей старшая сестра целиком отвечала за брата. «Интересно, она по-прежнему одна?» Инга тем временем решила последовать моему совету и взялась за чайник. «Чёрный или зелёный?» – спросила она. «Зелёный, ты же знаешь». «Ах, да, извини». За чаем мало что удалось выяснить. Но и это заставило меня задуматься. По словам Инги, в последнее время Игнат стал сам не свой. И не стоило списывать всё на переходный возраст. Больше это смахивало на одержимость. Я не психолог, но тут и не профессионал почует неладное. Он замкнулся, ночи напролёт просиживал в сети, в группе появлялся всё реже, Да и с сестрой почти перестал разговаривать. Заброшенная гитара покрывалась пылью. К двум тетрадкам, куда он записывал аккорды, песни и стихи, прибавилось ещё несколько штук. Инга видела их мельком, Игнат их прятал. С половины друзей он разругался. Вместо них появились какие-то левые личности, которых Инга не знала. «Но это всё не страшно». Успокоил я её, когда она закончила. «Ты мне лучше вот что скажи. Он часом пить не начал?» «Жан, ты чего?» «Ты же знаешь, он спиртное на не переносит. Так, пиво иногда с друзьями. Кстати, у меня там рябина на коньяке. Будешь?» Я помахал рукой. «Не сейчас. Значит, не пьёт. А как насчёт другой э -э -э, дури?» Инга промолчала. «Может, в милицию позвонить?» Неуверенно предложила она. «Даже не пытайся». Я глотнул чаю и поморщился. «Пока не прошло три дня, они заявление не примут». «Слушай, он денег не занимал?» «И у тебя, кстати, деньги в последнее время не пропадали?» «Вроде нет». Я отодвинул чашку и встал. «Пошли осмотрим его комнату». Инга подняла на меня глаза, взгляд ее сделался подозрительным. Зачем? Затем, что если у него там чего криминальное, пусть лучше я это найду, а не милиция. Пойдем. Комната Игната разительно переменилась. Кое-что можно было предвидеть. Добавился компьютер, новый музыкальный центр Сэмпа Но Напоразило меня не это. Я не видел эту комнату три года но прекрасно помнил, как она выглядела раньше. Обычная комната обычного мальчишки. Теперь всё поменялось. На стенах появились тёмные обои, в тон им были подобраны гордины. Смотрелось всё довольно мрачно. Постеры с девчонками и мотоциклами исчезли. Вместо этого на стене слева, прямо на обоях тушью или гуашью, изображена большая волчья голова — Просто огромное, в полстены высотой.